Глава 89. Шейлу Леповиц разбудил какой-то шум, точнее, почти музыкальное позвякивание. Клинк, клинк. Она попыталась открыть глаза, чтобы увидеть, что происходит, но веки почему-то оказались настолько тяжелыми, что ей это не удалось. Вчера она, как обычно, легла поздно и к тому же выпила лишнего. Довершили дело несколько таблеток снотворного. Было утро субботы, и Шейла лежала в постели на животе, обхватив руками подушку. Потом она лениво вытянула ногу и провела ее по другой стороне кровати никого. Это означало, что Герман, ее муж, снова ночевал не дома, а у какой-нибудь потаскушки. Шейла вздохнула. — Добро пожаловать! — В дивный мир Германа Лебовица, удачливого торговца недвижимостью, в тот мир, где цены на приобретенное вами жилье стремительно растут день ото дня. Клинк, клинк, клинк. На сей раз шум звучал резче. Шейла вновь попыталась открыть глаза, но у нее появилось ощущение, что веки чем-то залеплены. В гостиной на первом этаже послышались чьи-то шаги. Герман. Шаги смолкли. Шейла прислушалась. Тишина. Она хотела убрать волосы с лица, но почему-то не смогла пошевелить рукой. Что-то соединяло ее запястье, что-то грубое, узловатое. Веревка? Ее сердце резко заколотилось. Она привязана к кровати. Но почему? Первое объяснение, пришедшее ей на ум, было наиболее очевидным. Это какая-то эротическая игра. Герман не изобретал ничего в этом духе несколько последних недель, и вот, очевидно, сегодня у него разыгралась фантазия. Клинк, клинк. Шелли по-прежнему не удавалось разомкнуть веки, и она запаниковала, но зато поняла, что за звуки до нее доносятся. Это равномерное колыхание занавески из жемчужных нитей на окне. Раздумывая, почему колышется занавеска навеской одновременно, пыталась освободить запястье. Разве она оставила окно открытым? Нет. Она вспомнила, что вчера ночью разразилась гроза. Слышала сквозь сон, как дождь хлещет в стекла. Но, может быть, занавеску раскачивал большой вентилятор, вращающийся под потолком, хотя он, кажется, был выключен. Заскрипели деревянные ступеньки, ведущие на второй этаж. — Герман! — снова окликнула Шейла. И снова шаги замерли. — Черт! — раздраженно сказала она. — Во что ты играешь? Она попыталась тащить запястье веревку, но узел был завязан крепко. Шейла оставила. Это безнадежное занятие и коснулось пальцами век. На них обнаружилось какое-то застывшее вещество. Шейла принялась отскребать его ногтями. «Неужели это клей?» «Кто-то залепил ей глаза клеем!» «О, Господи! Ну зачем?» Шаги послышались уже в коридоре. Шейлу охватил ужас. Она принялась лихорадочно тереть глаза, и, наконец, ей удалось их открыть. Видела она не очень четко, глаза слезились, в них ощущалась сильная резь, как будто кто-то насыпал в них толченого стекла, но она старалась не закрывать хотя бы один глаз. И этим глазом она смутно разглядела вращающийся под потолком прямо над ней силуэт. «О, Боже!» Какой-то человек был подвешен к вентилятору головой вниз. — О, боже, нет! Клинк! Клинк! Позванивали жемчужные нити на окне каждый раз, когда голова человека их задевала. У Шейлы замерло сердце. Краем глаза она смутно различила пару черных мокасин, появившихся в поле ее зрения. Перед ней возник незнакомец. — Здравствуйте, миссис Лебовид, сказал он. — Где находится Клэр Беккер? — пролепетала она. — Я вас не вижу. — Это к делу не относится. Незнакомец схватил ее за волосы и резко откинул голову назад. Шейла почувствовала, как хрустнули шейные позвонки. Боль, пронзившая позвоночник сверху донизу, была такой сильной, что у нее перед глазами заплясали искры. Она не смогла даже закричать. — Еще одно движение, и ваши конечности будут парализованы. С этими словами незнакомец еще сильнее запрокинул ее голову. От боли у Шейлы помутился рассудок, но в этот момент она, наконец, разглядела непрошенного гостя. И труп. Пол Беккер нанес мне непоправимый ущерб», — продолжал Кош. «И я боюсь, что мне не осталось ничего, кроме мести. Вы знаете, где сейчас его жена?» Я недавно видел вас вместе на улице. Сначала я попытался расспросить вашего мужа, но он оказался не в курсе. Кош поднял глаза к потолку. Он вообще слегка рассеянный. Вы не находите? Витает в облаках.